Да, множество миров зарождаются, но рушатся в беспредельности, и кто может учесть все причины рушений? Не является ли пренебрежение космическими законами и извращение всех высших принципов бытия главным фактором космических катаклизмов? Ведь законы космические незыблемы, и все не идущее в ритм с эволюционной трансмутацией взрывается и, как отброс, ввергается в великую космическую переработку. Пусть задумаются люди над происходящим на поверхности планеты. Привожу вам параграф Из учения, определяющий наше время. При переустройстве пространственных утверждений, вызванных нагромождением земных построений, нужно принять все меры к удалению темных накоплений. Каждое земное переустройство является отзвуком сфер надземных. Наш огненный период насыщается особенными энергиями, которые должны войти в жизнь до назначенных сроков. Ибо огненный период может творить огненное явление, когда наступает та пора, которая может быть встречена человечеством. Так нужно понять огненное переустройство, которое даст начало новой эпохи. Но нужно утвердить дух на понимании пространственных огней. Ибо лишь огненная ассимиляция может возродить требуемую энергию, Уявление огненных сроков приближается, да видит зрячий, ибо время великое идет. Перед великими переустройствами мира явление всех темных сил выявляется для лучшей трансмутации. Происходящее в мире невозможно назвать ступенью эволюции, но именно можно сказать, что выявляется самая низшая, самая напряженная, самая насыщенная силами тьмы. Но велика работа, которая собирает все могущее для великого переустройства.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 Переустраивается напряжением двух полярностей. Надо зорко распознавать эти будущие энергии. Огненная пора началась. Как изучают сейчас явления физические, так будут изучать огненные явления центров. Огний йог является предтечей великой эпохи. Да-да-да. Мир огненный, часть третья. Вы знаете принцип высшего руководства не нарушать личную карму, потому все предостережения даются в намеках. Сам человек должен суметь распознать, куда отнести и как приложить эти предостережения, иначе как будем учиться. Именно темные силы пользуются всеми способами, чтобы проникнуть к светлому начинанию и разрушить его.